«Воля провидения». Жук скрылся в кустах. Хейта бросилась следом, но Хальт ее перехватил. «Рано по лесу бегать одной. Набегаешься еще. Ты этот лес будешь знать лучше, чем родную деревню». На лицо его пала тень. «Люди, известно, станут насмешничать. Но ты не слушай людей. Будь верна себе. Слушай свое сердце, Хейта». Листы памяти пастыря Найше. 12 лет спустя. Глава 1. Птица летела быстро, взмывала вверх, ныряла вниз, уходила то вправо, то влево и снова вверх, вниз, решающий взмах крыльев. И она закачалась на ветке колючего терновника, щедро усыпанного бирюзовыми ягодами-бусинами. Тонконогая серая зарянка с пышной грудкой цвета порыжелой листвы с любопытством закрутила маленькой головой Резкий порыв ветра растревожил молодой куст. Птица встрепенулась, темная ветка ударила по крылу. В тот же миг летунья зарделась, обращаясь с ног быстро гаснущих искр. Свет истаял. Куст остался стоять, одинокий и невозмутимый, словно ничего не произошло. Но ветер униматься не желал. Он растрепал подол серого плаща, взъерошил вишневые волосы, неуклюже запутавшись в складках спущенного капюшона. Хейта невольно поежилась. Она сидела на замшелом бревне, согнув ноги в коленях. Один конец бревна уходил острым концом в землю, другой возвышался, растопырив могучие корявые корни, точно зубчатый горный кряж. Под бревном на подстилке из травы дремал лесоволк. Густые брови Хейты сдвинулись в тяжком раздумье. И это не улетело. Мрачно проронила она. Попробую еще раз. Сомкнув ладони, Хейта смежила веки и замерла, как изваяние. Она пыталась подобрать верные слова, но все, что шло ей на ум, все было не то. В отчаянии, воззвав к молчаливому сердцу, она поднесла ладони к губам и, наконец, прошептала вдохновенное напутствие. «Лети далеко! За шумные реки, непролазные леса, за блестящие лица озер, за просторы диких холмов, к подножью подоблачного хребта, в неведомые края!» Хейта распахнула глаза, В них расплескался жемчужный свет. Она вскинула руки и раскрыла ладони. Волшебная птица прошелестела тонкими крыльями. Зарянка устремилась вперед, потом вдруг метнулась в сторону. Девушка обернулась. Птица сделала круг над поляной, взмывая все выше и выше, пока не исчезла в налившейся небесной синеве. «Вот так», — прошептала Хейта, — «далеко». Она огляделась, точно вдруг осознав, что сама-то не улетела никуда. Просеявший взор ее опечалился, и, опустив голову, девушка горько добавила «Подальше от деревни Кихт!». Внезапно лесоволк поднял голову. Пронзительно синие глаза его грозно сверкнули, морда покрылась меховыми складками, обнажив острые клыки, и утробное рычание, как ножом, вспороло утреннюю тишину. «Роих, ты чего?» Хейта недоуменно изогнула брови. «Почуял, что?» Она огляделась и чутко прислушалась. Кругом зеленили замшелые стволы и душистые травы, пестрели ягодные кусты. Лес медленно пробуждался, отчаянная цепля из-за остатки ночных сновидений. «Спокойно, вроде», — задумчиво проронила она и добавила, спустив ноги на землю. «Но уже совсем рассвело. Мне пора». Лисоволк тоже поднялся. Ткнулся мягкой, теплой мордой ей в живот. Хейта запустила руку в густую серую шерсть. Ну-ну, будет тебе. Я ведь не хочу уходить, но и так засиделась. Мать там поди с ног сбилась совсем, — молвила она. Да ты загоди не грусти, до пушки еще долго идти. Ройх упрямо заворчал. Хейта усмехнулась, ненароком припомнив их первую встречу. Она возвращалась после прогулки в заповедном лесу. Лишь на мгновение взгляд отвела, а когда поглядела вновь, над тропой нависла крупная хвостатая тень. Она застыла, улыбка истаяла с губ, глаза остекленели от ужаса. Она попятилась, тень двинулась с места. Бежать не было смысла, она стиснула кулаки и крепко зажмурилась. Но время шло, а рвать ее на части никто не спешил. Она приоткрыла глаза и едва не закричала. Напротив ее лица застыла огромная звериная морда. Яркие синие зрачки казалось глядели в самое сердце. Внезапно шершавый язык прошелся по лицу. Она вздрогнула, Поглядела недоверчиво и неуверенно улыбнулась. Из груди вырвался вздох облегчения. Выходит, перед ней был не оборотень, но и не волк. Какой-то диковинный зверь. Она отступила в сторону, чтобы получше его разглядеть. Большой, пепельно-серый, не зверь, облако дыма. Местами шерсть делалась рыжевато бурой Точно это пламя плясало, отказываясь гаснуть. Длинные лапы же были черными, как обугленные деревяшки. Он был опасен, — подумалась ей, — но не для нее. В тот день он вывел ее к лучистой поляне, и пастыри поведали ей, что звался этот зверь лесоволк С тех пор по лесу он везде неотступно следовал за ней. Она решила назвать его Ройх, что в переводе на всеобщее означало «преданный». Над головой бойко зацокала белка. Хейта вздрогнула и очнулась. Зашедшее солнце вызолотило все вокруг. Она сильно задержалась. Нырнув в узкий проход между деревьями, Хейта углубилась в лес. а правую руку от нее мягко ступал лесоволк. И они не увидели уже, как на поляне вдруг зашевелилась трава. Как будто ветер налетел вновь, однако ветер давно утих. Кто-то пристально и настороженно следивший за ними все это время неслышно двинулся следом. Но не тарной тропой, а мутной безликой тенью скользя среди темных деревьев. «Сегодня Хелфаст», — сказала Хейта. «Последний день летом. Вечером, как всегда, соберутся на площади потолковать, покушать да поплясать». Ройх вопросительно поднял ясные глаза. «Я тоже пойду», — ответила девушка. Обычно она праздники обходила стороной. Деревенские от ее общества в восторге не были. Да и ей мало радости. Сиди себе, парься в плаще, чтобы не вызывать насмешек, пока другие болтают и веселятся. И ради чего? ароматной еды, так и дома поесть можно. Но в этом году было ради чего. К нам приехало трое потешников, восторженно сообщила Хейта. Давно их не было. Последний раз заглядывали, когда я еще бегала босиком. Да и что показали? Мячики в воздухе покрутили только и всего. Так и я могу. Эти, говорят, большие искусники. Могут заставить вещь исчезнуть и появиться. Могут платок разорвать и обратно собрать. Лесоволк поглядел на нее недоверчиво. Казалось, лазоревые глаза усмехались. Конечно, это не волшебство, поспешно добавила девушка. Но все равно, должно быть красиво. Она задумалась на мгновение. А еще, я слышала, они могут дышать огнем, подобно великим драконам. Громко хрустнула ветка. Хейта вздрогнула и обернулась. Огляделась тревожно. Лес как лес, корявые стволы, беспокойные листья, ягоды на кустах. «Много ягод в этом году», — задумчиво обронила она. Рассеянно провела рукой по спине Ройха и неспешно двинулась дальше. Ближе к окраине лес поддатливо расступался. В свежем воздухе чувствовалось первое дыхание осени. Некоторые листья уже успели обзавестись золотистой каймой. Издали доносился прощальный крик диких гусей. Наконец, впереди замаячил синий небесный лоскут. Кудрявые вязы — Подперев друг друга могучими плечами, образовали красивую высокую арку, за которой мерно колыхалась растрепанная полевая трава. — Ну вот и пришли, — вздохнула Хейта. — Пора прощаться. Рой заметно приуныл. — Ну, не хмурься ты так, — ласково улыбнулась девушка. — Скоро снова увидимся. И с лесом тоже. Она беззаботно скользнула глазами по деревьям, но внезапно взгляд запнулся и посерьёзнел. Смутное подозрение, зародившись еще на поляне, ныне переросло в холодную уверенность. Они с Ройхом тут были не одни. Хейта шагнула вперед, прищурившись, как дикая кошка на охоте, в любой момент готовая прыгнуть. Она медлила, силясь сообразить, где затаился неведомый преследователь. Как вдруг ошеломляющая догадка заставила ее на мгновение онеметь, и в глазах девушки неожиданно заплясали лукавые огоньки. Я, может, и не знаю наперечет, что где растет в заповедном лесу, — улыбнулась она. Но этого здесь точно быть не должно. Хейта вскинула руку. Яркая вспышка озарила лесную чащу, всколыхнув колючий терновый куст, усеянный синими ягодами. Терновник часто задрожал, точно по нему стучал топор лесоруба, а в следующий миг бесследно исчез. На землю, отчаянно вскрикнув, упал растрепанный человечек, Он тут же подскочил, спешно отряхиваясь. Густо-синие волосы обрамляли его свежее, вечно зеленое лицо. У висков темнели причудливые отметины. Из серых штанов выглядывали неестественно длинные узловатые пальцы. Ростом он был не выше трехлетнего ребенка. Он и был ребенком, хотя и прожил уже половину столетия. Но пастыри взрослеют и стареют иначе. «Тэш!» — улыбнулась Хейта. «Я должна была раньше догадаться». Когда обращаться выучился?» «Два дня назад», — гордо ответил тот. от чего крался за нами как враг?» Пытливо прищурилась девушка. «Я просто... Да так просто... Поупражняться хотел», — нашелся он. «Ага», — кивнула Хейта. «Деревню ты пробраться хотел за мной следом, на праздник, ведь так?» Теш смущенно потупился. «Сколько раз тебе повторять, что это опасно?» — строго спросила она. «А что опасно-то?» насупился тот. «Там люди». «Ты тоже человек?» Он упрямо топнул ногой. «Поверь, эти люди не такие, как я», ласково ответила Хейта. «Они не жалуют волшебного. Попадешься им, добра не жди. Думаешь, я смеха ради в капюшоне хожу, до да способности свои от всех прячу?» Маленький пастырь помялся-помялся и нехотя выдавил. «Не зря. Тот -то и оно. Но ведь даже потешники будут!» не унимался Тэш. «Я бы хотел на них поглядеть, да и себя при случае показать!» «А вот этого точно не нужно», — нахмурилась Хейта. пастыри люди на дух не переносят. Да и тебе в волшебстве еще учиться и учиться. Последний раз, когда видение насылать пытался, пожарли в лесу до рассвета тушили». Тэш примолк. «Ступай домой», — мягко, но непреклонно сказала Хейта. «Ладно», — кисло протянул он. «А Ройх тебя проводит». «Вот уж нет!» Возмущения пастыря не было предела. «Ты чего подумал? Одного отпущу?» Улыбнулась девушка. «Под честное слово!» взмолился он. «Знаем мы твои честные слова!» Рассмеялась Хейта. «Ройх, проследи, что примехонька до дома дошел. Класс не спускай. Коли придется, в зубах отнесешь. А ты что, без проделок. Иначе все твоим родителям расскажу. И деду с бабкой». Тэш взглянул на нее из-под лобья и обиженно шмыгнул носом. Хейта присела рядом. «Я делаю это не из вредности. Ведь ты мой названный брат. Я не переживу, если с тобой что-нибудь случится. Беги домой». Тот кивнул и печально побрел по тропе. Бдительный Ройх двинулся следом. Хейта же накинула капюшон и, тяжко вздохнув, шагнула в лесной проем. «Старые». Выгоревшие на солнце ворота печально поскрипывали на ветру. Хейта заколотила по ним кулаком. В ответ донеслась глухая сонная брань. «Проклятье! Кого там в такую рань принесло?» Бугристый нос привратника показался в решетчатом оконце. Путники в деревню Кихт захаживали редко, а потому он давно отучился вставать с позаранку. «А, -а, -а вернулась!» — разомотал он. «Проходи! Привратник вверх!» был одним из немногих, кто относился к хейти на удивление хорошо. От чего так повелось, она точно не знала. Быть может, от того, что он не любил деревенские толки и никогда не принимал в них участие. А быть может, от того, что ему тоже порой доставалось от Варха и его шайки. Мать говорила, он и к отцу Хейты относился лучше других, хотя не одобрял его странной привязанности к заповедному лесу. Он и ее привязанности не одобрял. Вот и сейчас, едва ворота захлопнулись, Принялся норовоучать. «Дался тебе этот лес! Жуткое место! Отец твой там сгинул, и тебе не терпится!» Хейта не ответила, улыбнулась только. Она давно привыкла к его заботливому ворчанию, запустила руку в карман и протянула берху пригоршню темно-коричневых лесных орехов. Она всегда ему что-нибудь приносила из леса, а он, хоть и хмурил брови, никогда не отказывался. «Вот тебе и на!» — озадаченно молвил он. «А я от них не помру!» «Но я же не померла», — усмехнулась Хейта. «Ну да, ну да. Возьму, стало быть. Спасибо, что не забываешь про старика Берха». В уголках его блеклых глаз собрались ласковые морщинки. «Ну, будет стоять. Домой поспешай. Тебя уж спрашивали». Приземистые деревянный домишка, с покосившейся соломенной крышей казался мирным и дружелюбным, но при этом очень усталым. В нем чувствовалась какая-то застарелая, неизжитая печаль. Хейта отворила скрипучую дверь и, как в прорыв нырнула в прохладный дымный полумрак. Дом состоял всего из одной комнаты, потому был он маленьким и тесным. Трескучее пламя очага порождало сонму, беспокойных теней. Все вокруг было заставлено мисками, полными ягод и орехов. Хейта из леса давеча нанесла. У стола над блюдом с шиповником склонилась лахта. На ней было простое травянистое зеленое платье, подхваченное матерчатым пояском. Посеребренные волосы искусно уложены на затылке. На шее темнела связка крупных деревянных буз. Мать подняла на Хейту добрые темные глаза, но губы не сложились в улыбку. Она кивнула, понуждая девушку обернуться. Там, за узким и стертым столом, уронив голову на грудь, дремал Бархольд. Последнее время он спал все чаще, и Хейта Ничем не могла ему помочь. Ее целебные руки, к сожалению, были бессильны против этой напасти, глубокой, беспощадной старости. На столе были разложены всевозможные инструменты: тесак, рубанок, долото. Всю жизнь дед был плотником, и не было, наверное, такой деревянной вещицы, какой он не смог смастерить. Хейта бережно дотронулась до его плеча Деда Бархольд разлепил тяжелые веки. А! Это ты, внученька! «Набегалась в лесу! А я тебя уже целый час дожидаюсь!» Он взял с колен увесистый сверток и протянул его Хейте. ей фархте Она взамен съестного передаст!» «Такой был уговор!» Хейта отогнула край холстины. Шкатулка, над которой целую неделю, денно и ночь наработал дед, получилась изящной. Круглую крышку украшала резная вязь из полевых трав и цветов. Шкатулки заказывали редко. Что было деревенским не хранить? Только нитки с иголкой да самодельные бусы. «Любопытно. Для чего это понадобилось?» — подумалась Хейти. Прижав свёрток груди, она поцеловала деда в морщине морщинистый лоб и поспешила на улицу исполнять поручение Хейта шла по деревне, как всегда, уверенно и в то же время с опаской. Навстречу попадались люди, но она на них не глядела, а на нее глядели по-разному. Одни с насмешкой, другие с любопытством, третьи со страхом и даже ненавистью. Она кожей ощущала эти взгляды, и хотя была к ним привыкшей, всякий раз мечтала провалиться сквозь землю. Вскоре по левую руку вырос нужный дом, такой же бедный и ветхий, как у Хейты, но не такой гостеприимный. Холодом от него веяло и тоской, а еще глухим одиночеством. Хейта собралась с духом и постучала. Дверь отворилась тотчас, словно по волшебству, но на пороге стояла не Фальхта, а щекастый русоволосый парень, ее сын. Светло-голубые глаза его глядели очень внимательно. Хейта слегка опешила. «Я в Фальхте», — вымолвила она. «Шкатулку принесла». «А ее дома нет. Можешь мне передать?» Он приветливо улыбнулся. Хейта в раздумье сдвинула брови. «Фальхта должна была...» Неуверенно начала она, но парень ее перебил. «На еду поменять? Конечно! Вот, полный мешок положила». Девушка подозрительно заглянула вовнутрь. Яблоки. Этого добра и у них хватало. Парень, видно, понимал это не хуже ее, потому как принялся поспешно разъяснять. Там фрукты, овощи немного хлеба. Он смущенно пожал плечами. Как говорится, чем богаты? Хейта кивнула со вздохом, передала сверток со шкатулкой, закинула за спину мешок и собралась было уходить. Как вдруг? Тебя ведь Хейтой зовут? Она запнулась и онемела. Так если подумать. Что тут такого? Ну, назвали по имени. Но ее, кроме близких, никто по имени не называл. Все больше «Эй, ты», «Глупая девка» или еще чего-нибудь погрубее. Она медленно обернулась. Смятение загнанной птицы забилось в жемчужных глазах. «Да? И что?» — спросила она, холодно ожидая подвоха. «А меня тисх!» — был ответ. Теперь Хейта глядела уже озадаченно. «Ладно», — пожала она плечами и отвернулась. «А то она раньше не знала», — подумалось ей. «Нынче праздник. Пойдешь со мной?» — вдруг выпалил он. Девушка не поверила своим ушам. Поглядела на него ошарашенно, силясь уразуметь. «С тобой? На Хелфаст?» — выдохнула наконец. «Ага», — просто ответил тот. Обычно у Хейты неплохо получалось распознавать, врет ей человек или нет, а тут почему-то не выходило. То ли врал слишком искусно, то ли все-таки правду говорил. Она рассмеялась неискренне и натужно. «А, это шутки у тебя такие! Смешно!» Сверкнув глазами, Хейта уверенно зашагала прочь. Но неугомонный парень проворно выскочил на дорогу, переградив ей путь. «Я всерьез. Ты мне по нраву. Пойдем, Коля, и я тебе». Хейта чуть не поперхнулась. «По нраву?» — язвительно переспросила она, чувствуя, как все закипает внутри. «Что именно тебе по нраву? Мои цветные волосы или пятна на лице? Парни на меня без смеха глядеть не могут. А ты? Ты поиздеваться решил?» Она грозно уперла руки в бока. «Кто тебя на это подбил? Варх? Чем пригросил? Нос от чистокол расквасить?» Тиск молчал, оторопев от ее внезапного напора. Хейта истолковала его молчание по-своему. «Так я и думала», — мрачно усмехнулась она и устало зашагала прочь. «Не подбивал меня, Варх!» Вдруг долетела ей вслед. Я с ним дружбы не вожу. Хейта замерла, не оборачиваясь. «Ты мне, правда, по нраву, тихо продолжал он. «Но если не веришь, приходи просто на праздник. Захочешь — постоим рядом. Не захочешь — я не обижусь. Приходи, ждать буду». Хейта не ответила и резко, пожалуй, слишком резко зашагала в сторону дома. Захлопнув дверь, она бросила мешок на пол и прилипла лопатками к холодному дереву. Невидяще поглядела перед собой. Мысли в голове сполошились и перепутались. Неужто Тиск правду говорил? Да нет, быть не может. Кто бы ее, ворожию, лесовичку, уродину, по трезвому уму на гуляния позвал? Поглумиться он хотел не иначе. Наговорил бы глупости, а потом выставил бы на посмещи посреди площади, да с другими от хохота живот надрывал. Девушка закусила губу. Ну а если все же не врал? Неужто она, хейта... Правда, могла кому-то приглянуться. Ты мне по нраву. Пойдем, Коля, и я тебе. Ей вдруг вспомнились его блестящие глаза, прядь волос на высоком лбу, приветливая улыбка. Видно, Хейта уж слишком поменялась в лице, потому что мать при виде нее ахнула и выронила миску с орехами. Доченька, что стряслось? Обидел кто? Хейта покачала головой. Никто не обижал. Лахта непонимающе сдвинула брови. «Тогда в чем дело?» Хейта собралась с духом и рассказала все начистоту. Внимательно выслушав дочку, Лахта скрестила на груди руки и принялась мерить шагами земляной пол. Лицо ее приобрело выражение глубокой задумчивости. «Не думаю, что Тисх позабаскалить хотел», — наконец зарекла она. «Не такого он нраву. Тисх спокойный, как вода в озере. Ты да и у Варха в друзьях он никогда не ходил». Хейта пожала плечами. Матери было видней. Сама она особо в жизнь соседей не вникала. «А мог бы вырасти тем еще сорванцом, без отцовской руки-то», — продолжила Лахта. «Муж Фальт и помер, когда она еще тяжелая была. Но женщина эта сурового нраву. С такой не забалуешь. Ее даже мужики в деревне боятся». Хейта неуверенно поглядела на мать. «Думаешь, словам Тисха можно верить?» Лахта подошла и чутко заглянула дочери в глаза. «Думаю, можно» но меня больше заботит не это. Тебе тиск приглянулся хоть немного или нет? Да вроде ничего. Лахта обняла дочь за плечи. Ты не обязана с ним гулять, если он тебе не по нраву. Девушка поглядела на нее недоверчиво. Ты ведь мечтала, чтобы я замуж вышла. Зажила, как все. Лахта вздохнула. Да, так тебе было бы легче. Тебя бы меньше задирали, но принуждать я тебя не стану, дитя. Она ласково улыбнулась. «А чего хочешь ты?» Хейта вздохнула. «Сама не знаю». «Ты могла бы пойти к Фейру в помощнице», добавила Лахта. «Как раньше хотела». «То-то он обрадуется. Ведь любит тебя, как сестру». Девушка нахмурилась. «И оставить вас?» Она поглядела на бородатого деда, который вновь задремал, на седые пряди у матери в волосах, на убогую обстановку их жилища. «Нет уж. Я нужна здесь» сказала она, как отрезала. «Ты не должна всю жизнь о нас заботиться», — ответила Лахта. «Довольно об этом», — тряхнула головой Хейта. «Надо решить, как с тисхом быть. Я так думаю. На праздник мы все равно собирались. Вот и погляжу, каков он из себя. Тогда я решу, ходить с ним рука об руку или нет». Лахта тяжело вздохнула. Она ведала, переубедить упрямицу не удастся. Ее отец был точно таким. Когда задумывал, что Спорить не было смысла. Он всегда поступал по-своему и всегда оказывался прав. Кроме того вечера, когда из лесу не вернулся. «Гляди-ка», — кивнула на Хейти, — «что я для такого случая припасла?» Лахта откинула крышку старого сундука. В ее руках оказался сверток, перевязанный синей лентой. Мягко прошуршала гладкая ткань. Платье. Длинное, серое. А по вороду и рукавам вели замысловатые узоры цвета бирюзы. Натальей красовался поясок с пушистыми кисточками. Хейта вытаращила глаза. Платьев она, отродясь, не носила. Не то чтобы ей совсем не хотелось, но в штанах и рубахе было бы куда более сподручнее по лесу бегать и управляться по хозяйству. Один раз ее, правда, вырядили в платье, когда в девушке посвящали. Она в нем после допастыря еле добрела. Умудрилась в нескольких местах и задрать, когда через бревна перелезала. Пастыри все поняли без слов. Живо разодели ее в рубаху и штаны, какие носили сами, а Хейта потом вышила на них волшебными нитками вишневые узоры. Они точь-в-точь точь повторяли отметины у нее на лице и загадочно мерцали в темноте. Нынче же, спрятавшись в углу, она скинула с плеч выцветший плащ, стянула видавшие виды сапоги, а следом и одежду. Тяжелые вишневые волосы рассыпались по плечам, скрипя сердце, надела новое платье. Неловко повернулась в нем, и в отчаянии возрилась на мать. «Ну как?» Лахта прижала ладони к лицу. «Красавица, дочка!» Хейта в сомнении оглядела себя с ног до головы. «Как же в нем двигаться?» «Ну, ходят как-то другие», — ответила Лахта. «Смогли они, и у тебя получится». Девушка кивнула, но в жемчужных глазах всполыхнуло смятение. Лахта, завидев это, тут же нашлась. «Ладно, праздник праздником». «А у нас до вечера работы не в проворот». Хейта обрадованно кивнула. В два счета переоделась и полетела вслед за матерью во двор, ведь работы и впрям было немало. Скотину накормить-напоить, в хлеву убрать, грядки прополоть, урожай собрать. Они так закрутились, что и не заметили, как к ним из -под валь подкрался прохладный вечер последнего дня лета. Хейта тепло попрощалась с дедом, оправила платье, такое длинное, что даже сапог было под ним не видать и опустила на голову венок из небесно-голубых незабудок. На Хелфаст все девушки ходили в венках. Хейта обычно про то забывала. Но не в этом году. В этом году все было иначе. Лахта подала ей плащ. Хейта подхватила со стола яблочный пирог, их скромный вклад во всеобщее угощение. Мать с дочерью спустились с пригорка и вышли на дорогу. На встрече им уже летели проворные отголоски праздничной музыки. И хотя вечернее небо еще не растеряло до конца своей голубизны, на него уже успела выкатиться лупоглазая луна, незваный молчаливый свидетель грядущих событий.